когда активизируется изгнанник. В главе 4 мы выяснили, что подразумевает активизация защитника. В вашей жизни происходит что-то тревожное или угрожающее, и защитник вынужден взять верх, чтобы оградить вас от боли. Например, в этой главе молодой человек Джулии вел себя эмоционально зависимо, и это активизировало железного дровосека — защитника Джулии, который запер ее сердце на ключ, чтобы помешать дальнейшим контактам с ним. Изгнанники могут также активизироваться под воздействием событий, людей или жизненных ситуаций Но очень часто происходит активизация не только изгнанника, но и защитника Например, Джона привлекает женщина, но это приводит в действие беззащитного изгнанника Который не уверен в себе, неловко ведет себя в общении и боится быть отверженным Реагируя на этого изгнанника, неожиданно появляется и защитник Который хочет удержать Джона на расстоянии от этой женщины, чтобы изгнанник не был ее отвергнут Назовем его «замыкающимся в себе защитником». Большую часть времени мы не замечаем изгнанников, так как они вытесняются из сознания. Если мы что-то и замечаем, так это поведение защитника, поскольку именно защитники контролируют наше поведение. Так что Джон и сам знает, что не подошел к этой привлекательной женщине, но может не понимать, что за этим кроется беззащитный изгнанник. Если бы Джон не ушел, а вместо этого заставил себя пообщаться с этой женщиной, он действительно мог бы почувствовать себя неуверенно и неловко, тем самым осознав беззащитного изгнанника. Конечно, если Джон достаточно внимателен, он в любом случае ощутит изгнанника. Подводя итог, можно сказать, что в большинстве цепляющих нас ситуаций вовлечены по меньшей мере две части. Изгнанник обычно пробуждается первым, а за ним и охраняющий его защитник. Однако защитник может выскочить настолько быстро, что мы и вовсе не заметим изгнанника. В действительности в этом обычно и состоит миссия защитника — не позволить нам ощутить боль изгнанника. Иногда, если активизируется изгнанник, защитник не бросается вперед, и мы переживаем и действуем непосредственно от лица изгнанника. Так, так Джон мог бы вступить в диалог с привлекавшей его женщиной, все время чувствуя страх и неадекватность, и, вероятно, вел бы себя соответствующе неуверенно, самоуничижительно, запинался бы и прочее. В таком случае Джон слился бы с изгнанником. Вот еще один пример того, как изгнанник берет верх. Джейн встречается с Ральфом 4 месяца, и хотя поначалу отношения приводили ее в восторг, сейчас она начинает замечать, что Ральф мог бы относиться к ней лучше, но он слишком поглощен собой. Многие ее части уже готовы порвать с ним, однако у нее есть изгнанница, которой отчаянно необходима связь с мужчиной, Я назвал ее нуждающейся частью. Эта часть боится потерять Ральфа и остаться в одиночестве. Нуждающаяся часть любой ценой хочет избежать чувства одиночества. Поэтому она держится за отношения с Ральфом. Сливаясь с Джейн, она не позволяет ей порвать с ним. Существует два способа, которыми изгнанники могут воздействовать на наше поведение и чувства. Первое. Они могут захватить управление подобно нуждающейся части Джейн или беззащитному изгнаннику Джона. Второе. Или же они могут привести в действие защитников, которые возьмут вверх, подобно замыкающемуся в себе защитнику Джона. Когда руководство берет на себя защитник, вы можете даже не осознавать изгнанника, но он будет подспудно провоцировать защитника изнутри. Поэтому, исследуя проблему, знайте, что она всегда прямо или косвенно связана с изгнанником.